легко коснулась лужайки перед домом смерти сьюзен даже не стала проверять переднюю дверь а сразу направилась к черному входу который как она знала всегда был открыт и мгновенно заметила происшедшие изменения среди них одно значительное увидев маленькую дверку для кошки сьюзен долго ее разглядывала а через минуту-другую появилась и сама кошка ярко-рыжая Смерив Сьюзен взглядом, я не голодная, а ты мне не интересна, кошка умчалась в сад. Сьюзен распахнула дверь в кухню. Все горизонтальные поверхности буквально устилал ковер из кошек всех мастей и размеров. Сотни кошачьих глаз уставились на незваную гостью. Типичный синдром госпожи Шамкинг, подумала Сьюзен. Эта сумасшедшая старушка частенько появлялась в заупокое. А одним из синдромов ее помешательства была патологическая страсть к семейству кошачьих. Причем к самым наглым и избалованным его представителям. Которые точно знали время завтраков, обедов и ужинов. Зато наотрез отказывались признавать существование коробок с песком. Несколько кошек уткнулись носами в большую миску со сметаной. Сьюзен никогда не могла понять, чем так привлекательны кошки. Обычно их заводили люди, бывшие без ума от всякого рода пудингов. Встречались даже такие любители кошачьих, которые лучше подарка, чем шоколадный котик, и представить себе не могли. «А ну, брысь!» – крикнула Сьюзен. «Вот уж не думала, что он способен завести себе домашних животных. Причем сразу столько!» Кошки глянули на нее. А мы и сами собирались уходить, и облизывая усы, удалились. Миска медленно наполнилась сметаной. Все кошки до одной были живыми. Цветом тут обладала только жизнь, в то время как все остальное создал смерть своими руками. Но цвет оказался не подвластен его гению, как и канализация, как и музыка. Сьюзен вышла из кухни и направилась в кабинет. Здесь ее тоже ждали перемены. Судя по всему, он снова пытался играть на скрипке. Музыкальные инструменты упорно сопротивлялись своему освоению, причем все без исключения. На письменном столе был беспорядок. Открытые книги лежали с топками. Эти книги Сьюзен так и не научилась читать. Некоторые буквы парили над страницами, другие постоянно менялись местами, составляя затейливые узоры. Третьи такое ощущение пытались читать вас, пока вы читали их. Также на столе были разбросаны всякие замысловатые инструменты, с виду имеющие отношение к навигации. Но для плавания по каким морям и под какими звездами были они предназначены. Несколько страниц пергамента были густо исписаны и почерк принадлежал смерти. Очень характерный почерк. Сьюзен больше нигде не встречала таких острых засечек на буквах. Похоже, смерть пытался в чем-то разобраться. Клач нет. А чудноземья нет. Империя нет. Скажем, 20 миллионов детей по 2 фунта игрушек на душу. Ровно 17 тысяч семь тонн. Одна тысяча семьсот восемьдесят пять тонн в час. Памятка. Не забывать следы на ковре. Отработать хо-хо-хо. Подушка. Она осторожно положила лист на стол. Рано или поздно это должно было случиться. Смерть интересовался людьми. Изучал их, наблюдал за ними. А наблюдение изменяет не только объект, но и наблюдателя. К примеру, человек с головой уходит в изучение личной жизни элементарных частиц, а потом, оторвавшись, вдруг осознает, он знает либо кто он, либо где он, но не то и другое одновременно. Смерть заразился «человечностью». Не в полном смысле этого слова, но симптомы внушали тревогу. Его дом был построен по образу и подобию человеческих жилищ. Смерть даже создал для себя спальню, хотя никогда не спал. Если он пытался копировать людей, то почему бы ему было не попробовать сумасшествие? В конце концов, оно широко распространено. А возможно, после стольких тысячелетий ему наконец захотелось стать добрым. Она вошла в комнату жизни измерителей. Когда Сьюзен была маленькой девочкой, ей очень нравилось туда пробираться. Но сейчас несмолкаемый шорох песка в миллионах песочных часов, едва слышные хлопки, когда полные часы исчезали и появлялись пустые, не доставляли ей прежнего удовольствия. Теперь-то она знала, что на самом деле происходит. Конечно, рано или поздно все умирают, но слушать это как-то неправильно. Она уже собиралась было уходить как вдруг заметила открытую дверь там, где раньше никакой двери не было. Дверь была замаскирована. Отодвигалась целая секция стеллажей с песочными часами и... Сьюзен подвигала дверь пальцем взад-вперед. Стеллажи так плотно примыкали к стене, что заметить узкую щелочку было практически невозможно. За дверью располагалась еще одна комната. Значительно меньшего размера, Всего лишь собор. Но она тоже была заставлена от пола до потолка песочными часами, тускло озаряемыми, льющимся из большой комнаты светом. Сьюзен вошла и щелкнула пальцами. «Свет!» – велела она. Мгновенно зажглись свечи. Песочные часы здесь были... другими. Те, что стояли в главной комнате, какими бы метафорическими ни являлись, были вполне осязаемыми предметами из стекла, дерева и бронзы, а эти выглядели так, будто их сделали из бесплотных отблесков и нематериальных теней. Она посмотрела на самые большие часы. «Офлер», было написано на них. «Бог-крокодил?» – удивленно подумала Сьюзен. «Вообще-то богам тоже свойственна жизнь, предположительно, но боги ведь не умирают». Они просто превращаются в призрачные голоса или сноски в учебнике по истории религии. Здесь были перечислены и другие имена, принадлежащие особам божественного ранга. Некоторые из них она узнала. Также на полке стояли жизнеизмерители поменьше, и увидев написанные на них имена, Сьюзен едва не расхохоталась. Зубная фея, лихо, Джон ячменное зерно. Мясленичная утка? Бог, чего? Она сделала шаг назад и что-то треснуло под ее каблуком. На полу валялись осколки стекла. Она наклонилась и подняла самый крупный. Только несколько букв остались от выгравированного на стекле имени. Санта... О нет, так это правда. Дедушка... «Что же ты наделал?» Когда она вышла, свечи сразу потухли, и темнота вступила в свои права. И там, в темноте, среди рассыпанного песка послышалось шипение, потом вспыхнула крохотная искра.